Глава 30. Хочешь задеть поляка, скажи, что его страна расположена в Восточной Европе. 9 из десяти собеседников с обидой поправят. Не в Восточной, а в Центральной. Десятый, скорее всего, полезет с кулаками. И причина тут вовсе не в географии. Раз связана с Востоком, значит с Россией. Согласитесь, неприятное соседство для некоторых. Так получилось, что истории наших стран сплетены в причудливый узел. И иной раз не так просто разобраться. Где тут Польша, Россия, Украина или Беларусь? Четыре славянских народа с такой непростой судьбой. И у каждого свои богатые комплексы. Есть русские, которые искренне переживают за некую азиатскость, не понимая, что страна, раскинувшаяся на столь обширной территории и сочетающая в себе элементы многочисленных культур, изначально находится в выигрышной позиции. В нас есть и Европа, которую по недоразумению считают мерилом всего передового, гуманного и светлого. Есть и азиатчина – назвать которую дикой и темной может только идиот или мерзавец. Если кто-то считает себя из-за этой уникальной смеси неполноценным, мне его откровенно жаль. Среди украинцев тоже имеются интересные экземпляры. Вечные без пяти минут европейцы, которым каждый раз что-то мешает. Некоторые из них считают, стоит только собраться, пошуметь, помайданить, и все проблемы тут же решатся по мановению волшебной палочки. Увы, на самом деле просто резко увеличивается по поголовье гетманов которым все, кроме собственного кошелька, до да лампочки. Польша же вечно тяготится расположением. С одной стороны, прагматичная, продвинутая, но ментально иная Германия. С другой — разнузданная, варварская, разудалая Московия, которую бросает по ухабам истории со страшным скрипом и треском. И ничего, живут курилки, разве что крепче становятся. Их дерут, а не крепчают. И что самое обидное для поляка, и немцы, и русские изначально были в проигрышном стартовом положении. Речь Посполитая грозилась подмять под себя и славянские, и неславянские земли. Но в итоге соседи дружно взялись за Польшу, распилили на части. Лишь чудом панове вырвались из объятий двуглавого орла, когда зашаталась российская корона в угаре революции и мировой войны. Владимиру лечу было не до жиру, лишь бы спастись за зубчатыми стенами Кремля, пока народ шел брат на брата. Какая там Польша? Пусть катится на все четыре стороны. У нас он министр продовольствия в голодный обморок падает. Поляки немного пожили самостийно, а потом за считанные дни попали в когти в Тевтонского, и долгие пять лет дожидались, пока русские солдаты придут к ним, на этот раз для того, чтобы дать пинка немецким оккупантам. Ну а затем, когда новая волна принесла новую пену, можно и памятник солдату-освободителю в тенек задвинуть, чтобы не мешал процессу вливания в большую семью европейских народов. Никто не хочет помнить о том, как долго на карте не было такого понятия «Польша», и главное, почему вроде и строй имелся самый прогрессивный демократический парламент все должности включая королевскую выборные знай голосуй на семе маши сабелькой доволочись да за красотками а вот не сложилось на дворе сейчас лето 1736 семьсот мы второй год воюем с турцией и довольно неплохо по случаю взятия у тура коова императрицей были устроены пышные торжества делался праздничный фейерверк зимой ожидается приезд главнокомандующего армии генерал-фельдмаршала Миниха. Он прибудет в Петербург, чтобы составить план следующей кампании. Зная честолюбивый нрав полководца, не сомневаюсь, что намерений у него много, а значит войск понадобится еще больше. Поговаривают, что на этот раз на войну пойдут и гвардейские части, а пока что все четыре лейб-полка, три пехотных и один конный, несут мирную службу в летних лагерях-компонентах. Не могу сказать, что известие это вызвало единодушное одобрение в наших рядах. Есть среди нас такие, что каждый день ставят в церкви свечки, моля, чтобы спокойная жизнь вдали от сражений продолжалась как можно дольше. Польшей правит король Август Третий, обязанный короной русским штыкам. Шляхта в расколе, одна половина отрабатывает деньги французские, другая — наша. Сосед идет на соседа, и правая рука не ведает, что творит левая. И ой, как прав в своей логике генерал-аншеф Ушаков, когда, отправляя нас в неблизкую поездку в земли польские, предупредил что в случае провала всячески будет открещиваться. Да, формально Август наш друг и союзник. Вроде полагается ввести его в курс дела, но какой от этого толк, если цель поездки отряда мигом станет известна и тем, до кого собираемся добраться. С таким же успехом можно ехать по Польше с развернутыми транспарантами. Мы русские, едем, чтобы покарать ваших фальшивомонетчиков. Не берусь загадывать, что ждет нас в итоге. Андрей Иванович Ушаков, генерал аншеф Великий и всесильный инквизитор, задавший столь непростую задачку, звонко хрустнул пальцами и улыбнулся так, что в теплом кабинете вдруг сделалось морозно. — А коли меня понял, слушай дальше. — В сроках тебе ограничений нет, но чем быстрее обернешься, тем сподручней. — Да и я меньше изведусь. — Кого, думаешь, с собой взять? — Если не возражаете, Андрей Иванович, я бы прихватил моего кузена Карла фон Брауна и двух доверенных гренадер — Чижикова и Михайлова. Все они мне хорошо известны, обучены и могут сгодиться в случае надобности, — перечислил я. — Надобность обязательно появится. Вместо я тебя засылаю гиблое. Уж извини, старика. Поручения не из простых. Для таких и нужны мне люди. Непростые. Последнее слово Ушаков выделил особой интонации, словно с потайным умыслом. — А чтобы полегче вам было, еще одного человечка определю. — Так, кажется, полнотой доверия меня не наделили. Ушаков хочет представить кого-то из своих. Только казачка нам для полноты коллекции не хватало. Должно быть, эти мысли так явственно отразились на моем лице, что генерал не выдержал и рассмеялся. — Полнотик рученица, барон! Я-то думал порадовать тебя, а ты волком на меня уставился. — Знаешь моего человечка, хорошо знаешь. Из-за него Трам-Тарарам с гвардейцами своими на весь Петербург поднял. Ушаков два раза позвонил в колокольчик, и я увидел, как в кабинет входит... — Михай! В коротком, похожем на куртку кафтане. Глаза затравленные, похудевшие, спавшие с лица, бледный будто только что из могилы. Хотя, как сказать, мы же его действительно с того света выдернули. — Ну, узнал того, из-за кого дом Сердецких на приступ брал? — уперев руки в боки, довольно произнес Ушаков. — Точно так, узнал, — сказал я, поднимаясь. — Эх, Михай, после того, как мы выручили тебя из княжеского поруба, Я боялся спрашивать Ушакова о твоей судьбе. Все тянул до последнего момента, мечтая услышать хорошие новости. Я слово свое сдержал. Михаил Топерича — вольный человек. И невеста Явонная, Едвига, тоже не в холопках, но не. Но вот со службой военной ему придется повременить. Бери его с собой, барон. Парень польский в совершенстве разумеет, читать и писать выучен. Такой тебе завсегда пригодится. — Спасибо, Андрей Иванович, — только и смог произнести я. Хлопец за тебя и в вагоне в воду пойдет, барон, а кипес верный. Точно, я говорю, Михай? Точно, батюшка, — Михай поклонился. Но не только за барона фон Гофина, но и за вас, Андрей Иванович, благодетель наш. Хватит волосами пол подметать, ступай в услужение к барону. В Польшу поедешь с ним, будешь его глазами и руками. Не боись, узнать тебя не должны, — добавил Ушаков в испуганную реакцию Михая при упоминании о Польше. Надлежит вам остановиться в городке приграничном Крушанице. Найдете там лавку с кабиной купца Микульчука. Спросите у него, как здоровье пана Дрозда. Ежели ответит, что приставился пан Дрозд, поворачивайте в Россию, делать вам в Польше нечего. Скажет, что Дрозд идет на поправку и хочет на костел новые деньги пожертвовать, договаривайтесь, где с человеком нужно встречаться будете. Князь Черторышский обещался проводника доверенного прислать, что к злодеям поможет дорогу найти». — А если этот Микульчик заявит, что знать никакого Дрозда не знает? — спросил я. — Тогда это не тот Микульчик, — спокойно отрезал Ушаков. — Велю вам почпорта подготовить. Дабы путаницы не наблюдалось, имена проставим настоящие. — А как добираться, Андрей Иванович, морем или по суше? — спросил я, не очень представляя географию маршрута. — Каким морем? Корабли не каждый день туда ходят, пока дождетесь Аказии. А судно заради вас я фрахтовать не собираюсь. — По суше, по суше, родимые. Езжайте верхом, нечего в каретах трястись, будто вельможи какие. Денег дам достаточно, чтобы в лошадях и припасах ограничений не знали. Но кутить не вздумайте. Дойдут до меня слухи, следующую поездку в Сибирь устрою, чтоб кровь молодецкую охолонуть. Насчет этого даже не думайте. Я и сам в рот ни капли не возьму, и людей своих в узде держать буду. Довольно опрометчиво пообещал я. Вот и молодцом. К утру все будет готово. Когда в путь двинешься? «Завтра, наверное, и поеду», — предположил я. «Добре. Готовь платье партикулярное, насчет харчей по кумекой, а лошадей поперво из конюшен государевых возьми. Указание на сей счет мое будет. А теперь с Михаем можешь домой идти, я тебя не держу более». И Ушаков взял повелительный знак рукой. «Пойдем ко мне, Михай», — предложил я, когда мы оказались на улице. Ветер нагонял высокие волны Невы к берегу, с клёкотом носились чайки. На небе собирались грозовые тучи. Липкая жара уступила место приятной прохладе. — Погода меняется, — отстраненно сказал Михай. — э не только погода, братец. Жизнь, она тоже не стоит на месте. Если ко мне не хочешь, давай в австерию забредем. Я угощаю, — сказал я, не понимая холодности бывшего подчиненного. — Уж простите меня, господин сержант, — с тоской произнес Михай. Едва стоило нам удалиться от Петропавловской крепости. Велено мне генерал-ланшефам пригляд за вами делать, и обо всем позже ему обсказать при возвращении. Такова плата за освобождение от Ермая арабского Соглядатый и наушник из меня Ушаков сделал, в каморок арестантом подсаживал, чтобы те за своего принимая, секретами бы поделились. Не противно ли вам, господин сержант, после этого всего со мной рядом находиться, воздухом одним дышать? Я присвистнул. Хотя, собственно, чему удивляться? Служба Ушакова кадрами не разбрасывалась и использовала по мере надобности всех, кого засосала в воронку тайной канцелярии. Кто знает, насколько далеко заходят планы генерала-аншефа насчет моей скромной личности. Ты, братец, из головы все выкинь. Что было, то было, назад не воротишь. Я никому о твоем назначении не скажу, а о том, что будешь докладывать Ушакову, позже обсудим, когда дела обстряпаем и в Петербург вернемся. Помни одно, ты измайловец, лейб-гвардии-гренадер ее императорского величества. Носи это звание с честью. Не ожидал, что простые в сущности слова так подействуют на этого парня. Хлопец разом повеселел, расправил плечи, и теперь со мной был все тот же исправный и бравый солдат, которого я лично муштровал на плацу и на стрельбище, гонял на лыжном кроссе и до седьмого пота заставлял таскать железяки в тренажерном зале. Спасибо вам, господин барон. После разговора с вами будто у Ксензы побывал на исповеди, на душе вновь легче стало. Глаза Михая сияли таким весельем, что я не сумел сдержать улыбку. Много ли надо для счастья человеку? И в чем оно, счастье, собственно, измеряется? В каких единицах? Иной раз радуешься, что хотя бы жив остался, а порой с души воротит при самом благополучном раскладе. Взять хотя бы Михая. Могу ли я позавидовать его жизни? Вряд ли. С измольства крепостных при князе Сердецком, сумевшем втереться в доверие к Петру Великому. Когда достиг рекрутского возраста... Хозяин прислал его в полк, чтобы унес службу за младшего барина. Все прекрасно знали, кто стоит у меня в строю, но предпочитали закрывать глаза, будто так и надо. Если бы не роковой случай, Михай на войну бы ушел вместо пана Сердецкого, как говорится, полжизни под чужим именем. Мы его вроде выручили, с от неминуемой гибели, но того неведая невольно окунули в мерзость и грязь Клоакия. Однако маленький разговор, и парень вновь сияет, как самовар на солнце. Может мне в психологи пойти, снимать психологические стрессы у престарелых вельмож и последствий предменструального синдрома у их молоденьких жен? Понятно, что пока эту роль играет церковь, молитвы, тайны исповеди и все такое. Но окажись вместо меня в теле курлянского дворянина, вбившего в голову дурь, что ему на службе русской императрицы скатерти настелены и медом намазаны, какой-нибудь профессионал-психотерапевт, деньги б лопатой греб. Ведь чем человек богаче, тем у него с возрастом в башке тараканов больше я все же сумел уломать Михая на посещение Австерия. Каждому необходимо посидеть иногда в красивой, располагающей обстановке, чтобы скатерть от крахмала чуть не стояла, серебряные приборы слепили глаза, а улыбки официанток могли расплавить даже воск. Эх, кто бы знал, кто ведал, как я иногда хочу вернуться в свое время, сесть за руль купленного в кредит автомобиля, выжать сцепление, тронуться и так газануть, чтобы уши заложило. Нестись вдоль освещенной магистрали, мимо ярких неоновых реклам, в городском шуме и реве встречных машин. Остановиться возле супермаркета, заскочить внутрь и вернуться с упаковкой картофельных чипсов и банкой газировки. Навестить друзей, легонько хлопнуть Леху по намечающейся проплешине, распить с Мишкой Каплина бутылочку страшно дорогого и наверняка поддельного французского коньяка. Прийти к маме, положить голову ей на колени, прижаться щекой к теплой ладони и услышать ее добрый голос. Просто включить телевизор, наконец, и тупо смотреть на рекламную жвачку, без уверенности, что смогу выдержать больше пяти минут. Как я хочу домой.